Макрон разглядывал цирк. Великолепно. Зрелище, которое ни с чем нельзя сравнить. А что будет, когда на арену выйдут тигры, львы и гладиаторы? Рим живет, как должен жить центр мира. Одни такие игры стоят 100 миллионов сестерциев. А это повторяется не менее двух раз в месяц. Настроение у людей поднимается, цена денег падает. Я должен был бы предостеречь императора. Но предостеречь означает и выдать раздражение. Мысли в голове Макрона перескакивали одна на другую. Предостеречь и тем испортить ему настроение или оставить яблоко зреть, червивить, гнить. При таком падении все что угодно может произойти. И это может обернуться для меня лучшей стороной. Когда процессия прошла, из ворот выехало восемь упряжек коней. Валерия разочарованно отпрянула. На бегах поедут плебеи. Жеребий решил места соревнующихся на дорожке. Возницы в туниках. цвета которых символизировали соревнующиеся школы – белых, красных, зеленых и синих – в с к о ч и л и на колесницы, взяли в правые руки кнуты, в левые – по стромке. Шлемы и панцири возниц сверкали на солнце. Кони беспокойно ржали, били копытами по песку. Среди зрителей поднялся шум. Заключались пари. Спорили каждый в меру своих возможностей. Зазвучали фанфары и цирк разом стих. Лишь долетало глухое рычание львов и тигров из подземного б е с т я а р и я Мелькнули в воздухе кнуты, рванулись кони и легкие беги понеслись. На последнем повороте расстояние между красным и зеленым сократилось до двух конских голов. Рев цирка нарастал. Красный, заметив рядом зеленого, неожиданно срезал поворот с внешнего круга на внутренний, и зеленый налетел на него на полном скаку. Грохот и треск. Крики тысяч глоток. Оба соперника оказались на земле. Испуганные кони волочили их по песку на постромках, намотанных на руку. Темные кровавые полосы быстро всасывались п е ш к о м Синий возница между тем достигал цели. Из ворот выбежали рабы, пытаясь остановить испуганных коней и спасти возниц. Зеленый, проклинаемый императором и всеми, кто на него поставил, уже не дышал. Виноват был красный. Это он съехал со своей дорожки, чтобы помешать зеленому. Зрители вскакивают, негодуют, требуют смерти красному, который лежит на песке с переломанными ребрами. Император, не колеблясь, поднял кулак с опущенным вниз пальцем. х а б и т Палач проткнул горло тяжелораненого. Кровь забила фонтаном. Рабы уволокли оба трупа и о граблями выровняли песок на арене. Энния была захвачена состязанием и то и дело обращалась к своему супругу, выражая восторг и восхищение. Император, разгневанный проигрышем своего цвета, был мрачен. Он не обращал внимания на замечания Энния. Уставился на Валерию. Она очаровательнее Эннии. Тело упругое, здоровое. Энния ему уже надоела. А что если после супруги и дочь? Макрон? Ну нет, Ливия Арестила мне нравится больше. Разведу ее с Пизоном. А может быть и женюсь на ней. Она великолепна. Тоненькая, как девочка, да. Завтра же приглашу ее. Каллигула рассмеялся вслух. Ты чего-нибудь желаешь, мой благородный? Наклонился к нему Макрон. Он даже не повернул в его сторону голову, увенчанную золотым венком, из-под которого стекали струйки пота. «Ничего, пока ничего, мой префект. Или, постой, духи!» Он вылил на руки содержимое флакона и потер лоб и виски. «Смотрите, гладиаторы! Я ставлю на того великана с белой лентой на шлеме. Ставишь против?» – спрашивал император. «Вставлю», — сказал Макрон, ибо не мог не поставить. Хотя также был убежден, что германец победит своего более слабого соперника, фракийца. «Сколько?» «Миллион с е с т е р ц е в захохотал император. «Мой император», — испугался Макрон. «Ты хочешь меня разорить? Недостаточно ли п я т и д е с я тысяч? Что мне с тобой делать, бедняга?» смеялся к а л и г у л а и, наконец, соизволил обернуться к своему префекту. Ну ладно, пятьдесят. Пары гладиаторов, расставленные на арене, были готовы к бою. За полгода правления Каллигулы, мускулистые рабы, прошли изнурительное обучение в гладиаторских школах. Они стояли здесь в полном вооружении, в шлемах с короткими мечами и овальными щитами, и по знаку начали борьбу не на жизнь, а на смерть. Пар было много, внимание рассеивалось, и поэтому среди зрителей царил хаос. Знатоки хмурились. г л а д и а т о р о м место в амфитеатре, а не в цирке. Что я увижу, если мне понравилась пара на другом конце цирка? Однако недовольные ворчали потихоньку. Хорошо, что вообще разрешены игры. если в чем-то и разбирался двадцатипятлетний император, то конечно не в экономике философии или поэзии, а в конных состязаниях и гладиаторах. Угадать тренированность мышц, эластичность сухожилий, силу удара он мог безошибочно пара гладиаторов перед императорской лужей была особенно тщательно подобрана. Оба партнера были равны и нападали попеременно. Вот один из них резко отклонил меч, быстро выставил щит, принимая смертельный удар, ноги легко танцуют по песку, и прыжки сражающихся напоминают движение хищников. Они долго ведут бой, не задев друг друга, и зрители с интересом наблюдают за красивым поединком. на огромной арене цирка уже закончены бои многих п а р к а л л и г у л а по знаку макрона механически опускал палец вниз что означало для поверженного смерть наконец осталась только одна пара германец и фракеец оба гладиатора истекали кровью выражение их лиц нельзя было разглядеть они ослабли от потери крови и с трудом держались на ногах, но продолжали сражаться. В цирке воцарилась напряженная тишина, разрываемая ударами меча о щит. ф р а к и с ц приготовился нанести удар, но в это время германец, отскочив, упал на колено. Удар не достиг цели. Меч фракиеца снова молниеносно взлетел вверх, тысячеголосый крик потряс цирк, но... Ко всеобщему удивлению, германец, стоя на коленях, отразил удар щитом и вскочил на ноги. Цирк ревел, аплодировал, топал. Германцу успех придал смелости. Он с яростью ринулся на прикрывшегося щитом фракийца. Тот щит отклонил и вонзил меч в пах германца. Великан упал со стоном. фракец Поставил ногу на его грудь и повернулся к императорской ложе. к а л и г у л а поставив на германца, проиграл 50 тысяч сестерцев. «Жаль, что я не поставил на миллион», ругал себя Макрон. И злобно вытянул правую руку, сопущенную вниз пальцем. Фракеец мечом проткнул горло раненого. Зрителей, даже тех, которые поставили на германца, решение императора возмутило. Раздался шум недовольства, ибо, по мнению всех, германцу за великолепный бой следовало даровать жизнь. к а л и г у л а заметил волнение и забеспокоился. Он хотел было поднять руку и спасти побежденного, но было уже поздно. Народ продолжал недовольно шуметь. Рабы убирали трупы, разравнивали песок. По приказу Макрона появились разносчики вина, чтобы задобрить недовольных зрителей. Макрон и и н н и я успокаивали рассерженного императора. Посмотри, п р и г о т а в л и в а ю т арену для состязания квадрик. Сейчас поедут не плебеи или рабы, а молодые патриции цвет Рима. Зазвучали фанфары. Из ворот медленно выехали четыре колесницы, запряженные четверками чистокровных коней. Остановились возле стартовой черты, и рабы подали поводья благородным возницам. В коротких туниках простоволосые вскочили юные патриции на колеснице. С плеча Прикрепленная золотой пряжкой, свисала длинная полоска легкой материи. Красная, белая, зеленая и синяя. Луций правил одной из средних упряжек. Его приветствовали бурными аплодисментами. Макрон наклонился к Каллигуле. — Они приветствуют твой цвет, Цезарь. Луций был спокоен. Он тренировался ежедневно и состязаний не боялся. Среди знатных матрон сидела Тарквата. Лицо ее было прикрыто прозрачной вуалью. Она всей душой стремилась к Луцию, желала ему победы. Она знала, что он не может ее заметить, но была счастлива, что видит его. Тарквата все еще надеялась. Глубокая тишина воцарилась в цирке. Сам идил ударил в медную доску, и квадриги рванулись. Первым был Синий. л у ц е й тотчас применил отработанный во время тренировок прием. Ослабил поводья, подтянул, протяжно свистнул и опустил их совсем. Кони летели как птицы. В бешеном темпе он миновал императорскую ложу. Несся, как ураган, и на втором круге. Обошел синего. Теперь только выдержать. Он слышал протяжный, тысячеголосый напряженный крик зрителей. Слышал грохот колес своей колесницы и топот копыт. Он не чувствовал боли от предохранительных поножей на голенях, упиравшихся в передок колесницы. В этой дикой скачке ездовая дорожка сливалась со спинами коней. Ему казалось, что он мчится сквозь завесу дождя. Полоса зеленой ткани развивалась за его спиной и тянула назад. Он сопротивлялся, подставляя лицо вихрю. Перед глазами была только желто-розовая песчаная река. Рев толпы доносился сюда далекий, бесформенный слабее ветра, свистящего в ушах. На шестом круге он взял поворот так резко, что колесница какое-то мгновение летела на одном левом колесе, п р а в а е п о в и с л о в воздухе. Две-три секунды крен был так велик, что казалось квадрига завалится на левый бок. Крик ужаса пронесся над цирком. Луций выровнял колесницу, правое колесо коснулось твердой земли, Но Возница не слышал своего имени, которое рвалось из тысяч глоток. Он несся к цели, оставив других далеко позади. л и к о в а н и е гул, овации были нескончаемы. Валерия побледнела от волнения и забыла про гнев, который только что терзал ее. Теперь она оправдывала Луция. Да, он должен был ежедневно тренироваться для таких больших состязаний. Поэтому он не приехал к ней в бае. И она представляла себе, что будет, когда сегодня вечером он придет к ней. Дома его уже ждет ее письмо. Приди, приди, приди. Каллигула долго восторженно аплодировал. Потом обратился к Макрону. Подай мне лавровый венок для Куриона. «Он правил отлично, оставил всех далеко позади. Я люблю его». «Я люблю его», – засмеялась чувственным ртом Левилла. «Вот как сражаются за императорский цвет», – сказал восторженно Макрон. Курион заслужил большего, чем венок. Под звуки горнов Луций поднялся на ступеньки перед императорской ложей. Каллигула встал, возложил ему на голову венок победителя и обнял. Глаза Луция, покрасневшие от ветра и напряжения, поднялись на императора. Луций поцеловал, согласно этикету, руку к а л и г у л е и устал улыбнулся. Он видел аплодирующую Левиллу, ее сладострастные губы. «Мой Луций, благодарю тебя за победу в честь моего цвета». «Я умею быть благодарным, дорогой. Ты убедишься в этом». Валерия напряженно наблюдала за этой сценой. Она сидела в тридцати шагах от Луция и внимательно следила за его лицом. Но не заметила, что он смотрел на Левиллу. Она видела только, что он не посмотрел на нее. Он не обратил на нее внимания, словно ее здесь и не было. Женщина задрожала от злости. Он уходит. Оглядывается. Наверное, ищет Тарквату. Валерию трясло. Холод подкатывался к самому сердцу. Он идет к этой сенаторской девице. Огеката, чего я еще жду. Довольно любви, довольно унижений. В осте я колебалась. Теперь этого не случится. Тарквата тоже не спускала глаз Слуция. От нее не укрылось, что он не обратил внимания на Валерию. «Венера милосердная, очевидно, это знак того, что он вернется ко мне. Я буду терпеливо, буду ждать, только бы он вернулся». Мысли обеих женщин прервало грозное рычание. Глухое, хриплое рычание, повторяемое без устали с о т н и хищников. Это проголодавшиеся тигры, устроили чудовищный концерт. Через цирк на коне проезжал трубач. Каждую минуту он останавливал коня, трубил и громким голосом объявлял, что после перерыва осужденные на смерть, специально приготовленные к этому бою, будут сражаться с индийскими тиграми. Буря оваций сотрясла цирк. «Ну вот». сказал, поднимаясь, Бальп Скавру. Теперь начнется. У меня нет желания смотреть, как тигр пожирает человека, даже преступника. Вино мне нравится больше, чем кровь. Скавр остался. Уходили мужчины и женщины. Ушли Синека, Валерия и Тарквата. Однако цирк по-прежнему был переполнен. Император проводил Эннио к носилкам и вернулся, посадил между собой и Левиллой Луция. На арену цирка вышли мужчины, вооруженные копьями и короткими мечами. Наконец появились бенгальские тигры. Император первый приветствовал их восторженными аплодисментами. Однако ему не пришлось полюбоваться великолепным зрелищем. Неожиданно он встал, поднес руки к вискам, застонал от боли и покачнулся. Макрон и Луций вскочили. Тяжело опираясь на них, Калигула сотрясался в припадке. Левилла усмехнулась. «Мне это знакомо. Приступ эпилепсии. Будьте осторожны, он будет кусаться и бить ногами». Мужчины дотащили императора до Лектики, приказали отнести во дворец и полные сострадания пошли рядом с носилками. Левилла осталась одна в императорской ложе. Она смотрела, как изголодавшиеся и раненые сищники рвут на части тела мужчин. Ее красивые зубы сверкали в полуоткрытых карминовых губах и глаза блестели от восторга. Напрасно Валерия весь вечер прождала возлюбленного. Луций сидел у императорского ложа с Эней, н Макроном и врачами, которые не знали, что предпринять. У Каллигулы началась горячка. Его всего трясло, мороз пробирал до костей, а вслед за тем он покрывался потом. После игр народ узнал, что император заболел. толпы окружили дворец и не торопились расходиться. Несмотря на то, что наступила ночь, они требовали, чтобы каждый час сообщали о здоровье любимого правителя. Врачи так и не решили, что делать. По рецепту врача Августа Мезе императора обложили холодными компрессами, но они не принесли облегчения. Положение становилось серьезным. Тысячи людей расположились на палатине и форуме. Громкие стенания и плач раздавались всю ночь. Все боги – римские, греческие, египетские, ф р и г и й с к и е призывались на помощь. Патриции и плебеи обещали божествам богатые дары за сохранение жизни императора. Из тюрьмы неслись крики «Сохрани его, всемогущая Геката!» а за его жизнь возьми мою».